Глава пятая. Что за дурацкая привычка была в старину, раздраженно подумал Кар, экономить место на листе за счет гласных букв. Вот как изволите читать современному человеку, не привыкшему к такой системе записи текстов. Гадать, приходится, какие гласные буквы втиснуть между согласными, чтобы получилось знакомое слово. Хорошо, если оно короткое. А если длинное, да и с короткими далеко не все так однозначно. Гласные буквы в тексте все-таки присутствовали, но только в виде заглавных для каждого абзаца. Такая буква выделялась цветом, украшалась виньетками, а дальше шел набор букв согласных. И оставалось только догадываться, что же имели в виду составители текстов. Веслоухий пробовал наугад расставлять огласовки, вычерчивая на пыльном полу пещеры получившиеся слова. Выходила лютая белиберда, никак не напоминавшая связный текст. Удавалось угадывать единичные слова, в основном служебные части речи, мало изменившиеся с давних времен. Теперь стало ясно, почему копии из книги просвещения так разнелись между собой. Пытаясь современнить старинный текст, переписчики по-своему его трактовали, стараясь не допускать непонятных фрагментов. В результате искажения были просто чудовищными. Используя разнообразные копии, можно было методом сравнительного анализа попытаться постепенно разобраться, что же написано в оригинальной книге просвещения, но для этого требовалось попасть в великий город и задействовать полный штат архивариусов. Тогда еще была бы надежда подобрать ключ к этому великому манускрипту. На данный момент Карр такими ресурсами не обладал. В отчаянии он отложил фолиант, Потер, уставший от напряженного всматривания глаза. Как ни буравь взглядом страницы старинной книги, к разгадке ее тайны приблизиться так и не удавалось. Красные заглавные буквы в обрамлении золоченных узоров дразнили, словно приглашая к продолжению интеллектуального поединка. Должна была существовать причина, по которой абзацы начинались исключительно с гласных, но веслоухий пока не мог уловить закономерности. Рядом с каждым фрагментом текста присутствовала иллюстрация с изображением фигуры ушедшего бога и мелких людишек, копошившихся вокруг, будто крохотные насекомые. Хотя копошившихся — не самое удачное сравнение. Фигурки людей образовывали горизонтальные ряды, и их было ровно столько, сколько строк в расположенном рядом абзаце. — Забавно, — подумал отверженец. Я только сейчас на это обратил внимание. Может быть, эти самые недостающие гласные фигурками людей заменяли? Кар принялся лихорадочно тереть виски. Голова после тяжелого дня работала плохо, клонила ко сну, и, если бы не врожденное любопытство, он давно бы уже завалился спать. Кар несколько раз пошлепал себя по щекам, боль немного взбодрила, и он вновь принялся изучать фолиант. Вспыхнувшая была надежда, что он нащупал ключ к пониманию системы записи древних, быстро улетучилась. Изображения людей не поддаются систематизации. Их вариантов явно больше пяти, а именно столько гласных букв в алфавите. Звуков больше, но в письме используются надстрочные и подстрочные знаки для дополнительного смягчения или удвоения гласной. Алфавит не изменился за сотни лет, разве что написание некоторых букв упростилось — Но фигурки людей здесь явно неспроста, и все они как будто изображают ладонями невидимые весы, а на ладонях ничего не заметно. Кар, крякнув по-стариковски, поднялся на ноги. Затекшие мышцы гудели, но он, казалось, этого не замечал. Сейчас все его мысли были устремлены на решение этой архиважной задачи. Подражая нарисованным человечкам, Кар опустил локоть левой руки вниз, расположив ладонь параллельно земле, правую ладонь поднял выше макушки, замер, прислушиваясь к ощущениям. «Ну и?» — возник в голове закономерный вопрос. «Дальше-то что?» «Так и стоять, пока озарение не снизойдет». Следом возникли мысли, что даже к лучшему, если его сейчас не видит никто из архивариусов, каждый из них полжизни отдал бы за то, чтобы просто подержать в руках оригинальную книгу просвещения. За такие непотребные идеи по отношению к святыне Веслоухова уже бы объявили отступником, богохульником, нечестивцем и еще каким-нибудь не менее злостным отщепенцем. Впрочем, он и так был отверженцем, человеком, лишенным благодати ушедших. Нужно ли бояться очередного проклятия от религиозных фанатиков? Кар и не думал глумиться над книгой просвещения. Да, она представляла собой святыню, Но никак не предмет бездумного обожания, а кладезь знаний, добраться до которых было непросто. Стоило передать фолиант архивариусам и получить после этого доступ к книге для исследований, будет еще сложнее, чем прочесть ее. Да и не факт, что удастся принести сборник священных текстов в великий город. Хват сообщил, что книгу про священие получил на хранение, и тын карантин в любой момент может востребовать святыню назад. Единственная возможность прикоснуться к знаниям давно ушедшей эпохи — найти возможность расшифровать записи составителей книги. Сколько у него времени на эти попытки Весловухи не ведал, может, день или больше. Если удастся понять, как вдохнуть мощь в серую льдинку, планы судьи потеряют зависимость от капризов вождя кочевого народа. Акар был абсолютно уверен в том, что если все делать правильно, хранилище силы не требует слишком большого времени для накопления. Из донесений секретной службы было известно, что анклав мастеров работал над этой проблемой. Насколько им удалось приблизиться к ее решению, точно не было известно. Мастера свято хранили эту тайну. В секретных донесениях говорилось, что где-то высоко в горах находились сооружения, напоминающие высокие металлические шесты, которые улавливали бившие с неба молнии. Но гроза случается не каждый день, и молнии по расписанию не бьют в металлический штырь, связанный проводами с устройством ушедших. Поэтому для накопления необходимого заряда, возможно, требовались десятки лет, если не столетия. Кар покачал головой. Не могли боги использовать такие примитивные способы. А разгадка была рядом. В толстой книге с замысловатыми иллюстрациями нужно было только понять, как прочесть старинный текст. Где-то вдалеке протяжно завыл степной пес. Его заунывный вой тут же подхватили сородичи. То тут, то там, в кромешной темноте, к хору присоединялись все новые псы. Вначале нестройная какофония из разрозненных завываний неожиданно сложилась в большой многоголосый звериный хор. По спине кара побежали холодные мурашки. Волноваться нечего. Собаки были далеко, да и, как правило, сторонились вооруженных людей. Если и нападали, то большими стаями и на изможденных, сбившихся с дороги путников. Кар поежился. В этом многоголосии отчетливо сквозила тоска, заставляющая вибрировать и без того натянутые, как струна, нервы. Отверженец чуть ли не наяву услышал слова одного из архивариусов седого подслеповатого старика, посвятившего всю свою жизнь изучением древних тайн. «Нужно с уважением относиться к наследию предков, а не кривляться, словно площадной шут. Руки растопырил, и думаешь, будто сумел в сокровенную суть вещей проникнуть. Очисти ум свой летания в честь ушедших богов». Да не тараторь, как зазывала, а звук каждой чистой нотой выводи, как и положено. Кар вдруг представил себя одним из певчих хора, по мановению руки регента, исполнявшего торжественный гимн. В ранней юности, живя в общине скорби, он участвовал в божественных песнопениях, даже солировал временами, пока голос не огрубел. Положением левой ладони, Регент указывал солисту высоту ноты, с которой следовало начинать очередную страфу гимна, а правой ладонью давал знак, когда вступать хору. Каждый из нарисованных в книге просвещения человечков чем-то напоминал регента хора, и сердце отверженца учащенно забилось в предчувствии разгадки. Лежа на полу пещеры и притворяясь спящим, Хват обмозговывал полученные от веслоухого сведения. Сразу же вспомнился день празднования Исхода, когда судья лично встречался с тын-карантином в подтрибунных помещениях арены. Шеф тайной сыскной канцелярии был переводчиком в этих непростых переговорах. Высказывание судьи о том, будто существует некое оружие ушедших, способное разрушить стены великого города, Хват не воспринял всерьез. Договариваясь с кочевниками, Нужно выставлять свою позицию Сильной стороны Иначе нельзя Ведь степники не станут уважать слабого союзника Ну а предложение задействовать серую льдинку Могло быть отвлекающим маневром И способом прощупать Степень доверия вождя Хват ни мгновения не сомневался Что подобного оружия Способного пробить цельный монолит Шириной в рост взрослого человека В природе просто не существует Со стороны судьи Это выглядело ничем иным, как умелым блефом, каким пользуются опытные карточные игроки с целью ввести соперников в заблуждение. Иным способом убедить степняков в том, что можно завоевать великий город, было бы невозможно. Их далекие предки пытались неоднократно, обломали себе зубы о высокие крепкие стены, и у нынешних жителей степей подобные идеи энтузиазма не вызывали. Поэтому предложение сделать пролом в неприступной стене – должно показать кочевникам серьезность намерений судьи и его силу. А использование серой льдинки стало бы доказательством божественного происхождения мифического оружия и подняло до невиданных высот ее обладателя, а именно вождя всех племен и степных народов тын Карантына. Хвату было все равно, каким способом пришлось бы выкручиваться судье, подступи армия степняков к великому городу в действительности. Возможно, завоевание и не планировалось вовсе, но кочевники пригодились бы в качестве аргумента для давления на совет хранителей. Такого козыря с лихвой могло хватить для свержения Верховного мирным путем. Есть, конечно, издержки. тын карантину явно не понравится, если вдруг выяснится, будто степников использовали в темную. Но кочеконы тем и хороши в качестве союзников, что от них легко откупиться». Способен ли судья разработать такой план? Разумеется, способен. Кто ж знает, что на самом деле творится в его голове. Но когда отверженец заикнулся о святилище ушедших богов, хват напрягся. Возможно ли, что слова судьи не были блефом? Поэтому и сокрушался веслоухий о том, что серая льдинка оказалась теплой на ощупь. Не нашлось в ней той самой силы, способной влить в оружие мощь, достаточную для разрушения крепостной стены великого города. Как работало оружие, неважно. Главное, что оно действительно существует, и угроза над жителями города нависла реальная. До сегодняшнего дня, строя планы на будущее, Хват готов был ликвидировать отверженца, бросить его тело в степи на растерзание зверям и вернуться к судье с пустой льдинкой и книгой просвещения. Не удалась, дескать, миссия. «Что? Какое оружие?» Не упоминал агент Вислоухи ни о каком оружии. Сказал, что льдинка — это пустой сосуд, но тоже ценное. А потом животом сильно захворал и горячка беднягу совсем доконала. В бреду говорил об ушедших богах, упоминал некий энерго... Как его там? Накопитель, а затем помер. Не станут же допрашивать с пристрастием шефа тайного сыска. До сих пор повод отсутствовал. Ну а там вполне можно активизировать деятельность по компрометации судьи перед советом хранителей, а когда начнется заварушка, вызванная сменой власти в судебной системе, под шумок проще будет улизнуть из великого города, даже смерть собственную симулировать, если понадобится, слишком уж ценный из него хвата свидетель, чтобы оставили в покое, когда все уляжется, и даже в том случае, если удастся свою полную невиновность доказать». Для этого требовалось участие в судьбе нынешнего шефа тайной сыскной канцелярии такого человека, которому поверят безоговорочно. Кандидатура ухвата наметилась. Агент Верховного притын карантине. Но не подойдешь же к писарю вождя с предложением составить срочный донос в Великий город. Наверняка у глубоко законспирированного шпиона были собственные каналы отправки и получения донесений, не предполагавшая прямого контакта с людьми Верховного. Дохват и не стал бы действовать столь грубым образом, а теперь надобность в этом и вовсе отпала. Рассказав о святилище ушедших богов, Веслоухи сам того не ведая продлил себе жизнь на неопределенный срок. Теперь шеф тайного сыска был просто обязан узнать, что это за место и как выглядит пресловутое оружие. Вот после посещения таинственного святилища и надлежало составлять далеко идущие планы. Если оружие ушедших действительно существует и до сих пор работоспособно, то его можно использовать против врагов великого города. Даже лес не способен противиться такой мощи. А последний исход показал, насколько возросла его активность, и давно уже набившие оскомину пророчества одни страшнее других сейчас не казались уже настолько бредовыми. Странно. — подумал Хват. Видимо, судье просто не пришло в голову, что с помощью оружия богов можно удержать лес за быстрой водой, совсем не обязательно призывать в великий город полудиких степняков. У судьи врожденная тяга к интригам, и наиболее простое решение его изощренный ум принять не в состоянии. Решив, что нужно действительно отдохнуть перед ночным переходом, Он начал проваливаться в сон и почти преуспел в этом, но привычка спать, что называется, в полухо дала о себе знать. Пещера наполнилась звуками, но не самые громкие из них заставили главу тайной сыскной канцелярии сбросить сонное оцепенение. Неподалеку заворочилась бяшка. Именно под ее тихое шуршание хватно вострел уши, пружинисто поднялся с лежанки. Жизненный опыт приучил его к тому, что тихое гораздо опаснее громкого хотя и громких звуков, многократно отразившихся от стен пещеры, тоже вокруг хватало. Источником послужил отверженец, который вел себя так, будто благополучно сошел с ума, да еще и счастлив был безмерно этому обстоятельству. Стоя на камне, на котором до этого изучал книгу просвещения, он протяжно завывал, размахивая руками. Ладони при этом держал так, будто в них лежало нечто ценное, невидимое глазу. — Я нашел! Нашел! — Завопил веслоухи, заметив наконец, что напарник проснулся. Я догадался, как это прочесть. Иди сюда! Это восхитительно! Хват взглянул в направлении выхода из пещеры, по теням от камней, понял, что склонится к горизонту и на отдых времени уже не останется. Но, судя по восторженному виду Кара, сведения обещали быть интересными. Таким, отверженца шеф тайной сыскной канцелярии, не видел никогда. И даже не подозревал, что, возможно, подобная вспышка эмоций со стороны агента Веслоухова. Его обычными спутниками были угрюмый вид и потухший взор. — Смотри! — карткнул пальцем в одну из иллюстраций книги. — Картинки являются ключом к пониманию текста. Они отсутствуют в рукописных копиях, поэтому там такая путаница. Каждый человечек обозначает сразу две гласные буквы, показывая ладонями ноты определенной высоты, понимаешь? — — Нет, — признался Хват, — при чем тут ноты? Здесь песни, что ли, записаны вместо древних знаний? — Возможно, когда-то священные тексты действительно пели, — немного смутился Веслоухи. — Но не в этом суть. Ты знаком с основами нотной грамоты? — Я могу человека убить пятнадцатью разными способами и ни разу не повториться, — усмехнулся Хват. — Могу устроить такую пытку что первые же ощущения отобьют желание скрывать правду. Могу выследить любого беглеца и найти замаскированный тайник. За это меня и ценят. А записывают песенки, пускай нищие трубадуры. Хват боялся, что его неподдельный интерес к словам Веслоухова может напрячь отверженца, и тот в своей обычной угрюмой манере тут же свернет разговор. Поэтому он быстро нацепил на себя маску самовлюбленного шефа тайного сыска. В рамках общепринятой нотной грамоты запись музыки ведется при помощи гласных букв, поморщившись, стал объяснять Кар. Они определяют высоту тона. Основных нот в октаве пять, и есть еще две дополнительные. Одна ниже самой первой, другая выше пятой. В нотной записи их указывают специальным значком над или под буквой, а когда Регент дирижирует хором, он показывает высоту звукоположением ладоней, прямо как на этих картинках. Так, понятно? Нет. — Ладно, — отверженец вздохнул. — Видишь вот этого человечка в левом верхнем углу? Положение его левой ладони указывает на О, нижнюю дополнительную ноту. Именно так ее показывают регенты, а правая ладонь на уровне И, второй ноты. У следующего человечка А и О и так далее. Если подставить эти гласные буквы в текст, он становится вполне читабельным. — Ясно. Шеф тайного сыска пожевал губами, после чего спросил. «Ну и много ты почерпнул сведений?» «Погоди немного. Я только-только отыскал способ расшифровки, а нужно еще и понять, о чем идет речь. Относительно современной грамматики слова выглядят не совсем обычно, их порядок в предложении несколько иной. Требуется время для осмысления, но я уверен, что нахожусь на верном пути. Представляешь, сколько тайн скрывает книга! Мы все их раскроем!» Лишь бы мозги не закипели. Сделанный небрежностью бросил хват. Отдыхай уже. Настало мое время дежурить.